Глава 43. Ноябрь 1959 года. Инге отдала пальто гардеробщице и, слушая лёгкие ритмичные удары по малому барабану, пробралась через длинную вереницу людей, ждущих в своей очереди у ночного клуба. Инге коротко глянула на часы и отметила, что Лиза опаздывает, но это нисколько не удивляло. Подруга вечно не могла сладить с утекающим сквозь пальцы временем, влетала в аудиторию со звонком, да и в папу Зиги приходила из их компании последней. Обычно Лиза оправдывалась тем, что её постоянно останавливают восточно-германские полицейские и мучают вопросами, зачем ей в Западный Берлин. Но Инге подозревала, что подруга просто не умеет правильно планировать день. Инге подошла к администратору, приземистому мужчине в тёмном костюме, закрывающему собой двойные двери в зал и тщательно проверяющему по толстой записной книжке бронь. В какой-то момент он оторвался от своего занятия, и Инге лучезарно улыбнулась. Она столик не заказывала, но за долгие годы научилась умасливать любых сторожей, вахтёров и метрдотелей. «Добрый вечер!» Поздоровалась она и непринуждённо облокотилась о край его стойки, отчего администратор слегка опешил. «Простите, у вас не найдётся местечко для нас с подругой? Она сейчас подъедет, и мы хотели бы зайти пропустить по бокальчику». «Сожалею, но мы пропускаем только тех, кто бронировал столик». метрдотель опустил взгляд в книгу. «Всё занято, приходите в другой раз». Инги такого ответа и ожидала, но сдаваться не собиралась. Она разочарованно поджала губы и демонстративно уставилась на бейджик-администратора. «Магнус, да? Какая досада, Магнус! Сегодня последний вечер, когда моя подруга может как следует оторваться!» Метр Дотель нахмурился, и Инге с ещё большим нажимом продолжила. «Она даёт обед, завтра днём её посвящают в послушницы!» Администратор покосился на длинный хвост очереди, растянувшейся позади Инги, и с сомнением протянул «Ваша подруга решила стать монашкой?» «Разве человек сам решает стать монахом, а Магнус?» — картинно вздохнула Инги. «Это зов свыше. Когда она мне рассказала, я удивилась не меньше вашего, но, полагаю, далеко не все приходят в аббатство уже святыми» когда она уйдёт жить с сёстрами в монастырь, я, конечно, буду по ней скучать, но я обещала поддерживать любое её решение. И в последнюю ночь она хотела покутить на полную катушку, последнюю ночь, скажем так, мирской свободы, прежде чем начать новую жизнь. «Ваша подруга собралась стать монашкой и хочет напоследок повеселиться здесь?» — по-прежнему недоумевал Метардотель. Инге вскинула голову и, посмотрев ему прямо в глаза, скорчила невинную детскую мордашку. «Так вы нас пропустите?» «Посмотрим, что я могу сделать», — помешка сдался он. Инге с довольным видом отошла в сторонку, и тут к ней как раз подлетела Лиза. «Прости, что опоздала», — выдохнула она, поправляя на плече ремень тяжеленной сумки с учебниками. «Полагаю, это и есть та самая послушница?» — из застойки вышел Магнус. «Да». Инги положила ладонь на руку подруги, не обращая ни малейшего внимания на ее изумленно вытянувшееся лицо. «Нам, правда, очень-очень важно, чтобы вы нас втиснули хоть куда-нибудь. Пусть у нас останутся хорошие воспоминания о сегодняшнем вечере. Даже слов нет, как я буду по ней скучать, когда она даст обед». Лиза ошарашенно уставилась на администратора, а Инге молча сжала ей локоть, чтобы подыграла. «Э, «Да прибудет с вами мир», — заикаясь, пролепетала Лиза, когда Магнус открыл перед ними двойные двери в зал. Держа друг друга под руку, девушки прошли за ним в эпицентр грохочущей музыки. Интерьер ночного клуба чудом сохранился со времен Веймарской республики. Высоко на колоннах розового мрамора красовались узоры в стиле ар-деко, а над банкетными столами томно склонялись искусственные пальмы. На сцене в глубине зала играл джазовый оркестр из десятка музыкантов, а в самом зале было не протолкнуться от бешено дергающихся в такт людей — американских солдат в форме, банковских служащих — и студентов вроде Лизы и Инги, пришедших повеселиться после занятий. Магнус вёл девушек, лавируя между столиками, за которыми почти плечом к плечу сидели посетители. — Ты сказала ему, что я пойду в монашки? — полюбопытствовала Лиза, наклонившись к уху подруги. — У них не было свободных мест, — пожала плечами та. — Вот и пришлось импровизировать. — Ну да. — «Ты любого заговоришь так, что тот обо всём забудет», — фыркнула Лиза. «Что тут сказать? Это дар?» — отозвалась подруга. Администратор подвёл их к крошечному круглому столику у самого края танцпола и галантно отодвинул для Ингесту. А она, перекрикивая музыку, воскликнула «Как мило с вашей стороны, Магнус! Спасибо!» Только... «Пожалуйста, помолитесь за меня в монастыре, ладно, сестра? Приятного вечера». Девушки подождали, пока он отойдёт на достаточное расстояние, и расхохотались. «Думаешь, он правда купился?» — спросила Лиза. «Да какая разница?» Инги полистала винную карту, махнула рукой официанту и обвела взглядом толпу. «Что скажешь? Поищем себе компанию?» «Что ж...» «Раз уж я будущая монашка, мне следует вести себя скромно», — усмехнулась Лиза. «Честно говоря, Инги, я тебе удивляюсь. Я могу попасть, куда захочу», — перебила та. «Вся соль в том, чтобы найти лазейку». К ним подошёл официант. Лиза заказала шампанское, и он удалился. А она с интересом проводила его глазами. «Симпатяга». «Да, но меня не интересуют местные», — пожала плечами Инги. Высокий солдат на другом краю танцпола широко улыбнулся ей, и она ответила ему тем же. Поэтому Инги и рвалась именно в этот клуб в американском секторе города. Здесь можно было познакомиться с каким-нибудь красивым Янки, который расскажет о жизни в другом полушарии. «Ох уж эта твоя жажда странствий», — покачала головой Лиза. «А куда бы тебе хотелось поехать больше всего?» «В Африку», — ответила подруга. «Наверное, в Танганьику. С удовольствием прокатилась бы на сафари и посмотрела дарес-салам». -э «Может, если присоединишься к гуманитарной миссии, попадёшь именно туда», — предположила Лиза. Официант как раз поставил перед ними по высокому бокалу шампанским, и она, пригубив напиток, перевела взгляд на танцпол. «А ты?» поколебавшись, поинтересовалась Инге. «Не хочешь попутешествовать?» «Хочу, конечно», пожала плечами Лиза. «Вот только в моей ситуации это не так-то просто». Вопрос Инге мог сойти за едкую иронию, если бы девушки не знали друг друга настолько хорошо. ГДР редко выдавала туристические визы, а если и выдавала — то отпускала своих граждан только в те страны, которые разделяли социалистические идеалы. Однако Лиза очень часто рассказывала, каким видит своё будущее, и её амбиции и жажда независимости совсем не вязались со строгим восточно-германским режимом. «Ты не думала просто остаться в Западном Берлине?» Инге перегнулась через стол. «Поехать в маренфельде и попросить политического убежища?» «А ты как считаешь?» — с каменным лицом произнесла Лиза, и ее голос почти утонул в громкой музыке. «Если бы не родные, я бы уже завтра туда поехала». Для Инги разрушенные отношения с близкими не представляли особой ценности, но, проникшись историей Лизы, она впервые поняла, перед какой дилеммой встает человек, выросший в любящей семье. Инге было легко принимать решение. Поэтому она поступила в свободный университет и теперь надеялась, что ее жизнь наполнится приключениями. Она могла ни на кого не оглядываться, а вот у Лизы были еще Рудольф и Пауль, и уж Инге, как никто другой, знала, каково прозябать в одиночестве вдали от близких. Пусть даже речь идет о том, чтобы воплотить свои мечты, разве Лиза сможет взять и отказаться от родных? «Посмотри туда». Пробормотала подруга, выпрямив спину, и Инге обернулась. Через танцпол к ним направлялись двое парней. Они тоже из нашего универа, отметила Инге, наблюдая, как молодые люди подходят ближе и поправляют галстуки. Я видела в кампусе того, что пониже. Ничего себе пониже. Ты глянь на него, он же метр восемьдесят, не меньше, Лиза широко улыбнулась когда к их столику приблизился тот, что пониже — парень в очках в массивной чёрной оправе и с кривоватой улыбкой. «Привет!» «И вам привет!» — отозвался он, а Инги покосилась на подругу и красноречиво закатила глаза. Увы, незнакомец оказался немцем. «Мы заметили, как вы заходите, и Вольф решил, что мы все из одного универа. Меня зовут Ули. Можно присесть?» Лиза подвинулась, чтобы освободить побольше места, а Улли отправился ещё за стульями. Инге же переключила внимание на его друга, высокого угловатого парня с резкими чертами лица и пронзительными глазами. «Может, всё и не так плохо?» — подумала она, когда Вольф бросил на неё оценивающий взгляд. «Я Инге!» — с озорной улыбкой представилась она — и, откинувшись на спинку стула, протянула Вольфу руку. «А мою подругу зовут Лиза. Она завтра уходит в монастырь, так что с вас выпивка». Сентябрь 1963 года. «Дорогой Ули, пишу сообщить, что я выхожу замуж. Его зовут Хорст камерер он друг семьи. Я знаю его много лет, но в последние месяцы мы здорово сблизились». «Хорст очень добр к Руди, и я надеюсь, что вместе мы будем счастливы. Хочу, чтобы ты понимал. Это решение далось мне очень нелегко, но я считаю, что нам с Руди оно пойдёт на пользу. Мальчику нужен отец, а Хорста он и так видит достаточно часто, и они неплохо ладят. Я уже говорила, что нам обоим надо постараться выстроить жизнь по отдельности, и теперь сама пытаюсь так и сделать. Надеюсь, ты поймёшь». С любовью, Лиза.